Да, не везет Андрею пчелке, а все характер, нерешительный, непостоянный. Все у нас думают, когда же Андрей остепенится, может, когда совсем ученым станет. И никто почему-то не думает, что он просто молодой. Пройдет время, и все наладится у него в личной жизни. А время между тем действительно идет. Репетиции кружка художественной самодеятельности в разгаре. Молодёжь готовится к открытию своего клуба, развешивает лозунги, плакаты, разучивают песни. Наш колхоз красит дом краскою колхозной, Путин с ним у нас потом разговор серьёзный. А пока мы про него пропоём частушки, Мы на солнышко его зачем заушки мы... на строительной площадке около входа в новый клуб идут последние приготовления здесь еще лежат различные строительные материалы стоит верстак бочки с известью но уже постепенно исчезает мусор и почти разобран небольшой сарайчик. вот здесь ты сейчас и спорят павлина завхоз пробей голова и председатель колхоза салон а почему у тебя молодежь не работает? Краска кончилась. А что ты довел до такого состояния, что красок нет? Была в полном объёме, в полном объёме. Студенты из города приехали помочь, без дерьма. Изменяю выражение, краску спёрли. То есть как спёрли? Что ты говоришь такое? Дорога проезжая, все строят, все красят. Закатили наши бочонки на машину, я это охрана? Пока завхоз пьем занимается, у него и дом культуры, и у пруд. твое дело. В колхозе завхоз все дела мои дела. Председатель, нельзя ли павлину куда повыше выдвинуть? В другой район, например. Ты мне зубы не заговаривай. Где охрана была? Не было охраны. На, на сознательность били. Я тебе покажу сознательность. Строительство срываешь. Ставь охрану немедленно. А кроме деда сливы... Нема стариков, подходящих к квалификации. Ставь сливу. Слушай, ружья нема. А где же оно? Ружье рассыпалось. А, -а, -а, -а! есть одно завалящее ружье. Вооружай. Хорошее ружье, не беспокойтесь, хорошее ружье, все в порядке, только не стреляйте. Патрон застрял, 20 лет вывезти не могем, заржавело. Все одно вооружай, ставь сливу немедленно, пост, действуй. Слушай, не Все, паблина. На сегодня все. Спасибо, Трофим Григорьевич. Мужской ты вредитель. А ты пивная бочка и шагай, шагай, шагай, шагай, шагай, шагай, шагай, шагай. Стой, паблина, стой. Что случилось? Происшествие. С кем? С нами. Ой. Ой, я загадки плохо разгадываю. Ай, а то я ему дала. Попался, голубчик. Кто попался? Чайка. Сиротин. Муж. Ой, муж, муж. Я ему Молодость отдала, девичество, за сроколюду вышла, в цепи себя заковала, ошу устраивать. Ну ты шо? Он душевный, любит тебя. Любит? не в любовь, как такую шкоду задумал. Слушай, ведь ничего не понимаю. подгасились они с тактрысочкой. Работа по боку, все по боку. Ну ты шо? Они хорошо работают. В районной газете и твоего, и моего мужика хвалили. Угу. Буманту всё терпить. На доске почёта оба. Оба-то оба, только за ими глядеть надо в оба. Слушай, ведь ничего не понимаю. Степан в прекрасном настроении. А -а -а. Вот именно, в герои а вышел. Ну и шо же, а может они действительно в герои выйдут, где мясо с звёздочками будут. Ну, ежели у моего и появится звёздочка, то только среди тех, что с глаз посыплются после моего с ним разговоров. Ну, шо случилось-то? Как шо? Как шо? Сегодня не успел от со смены явиться, прихорашивается, ага. готовится к репетиции. так И все с майданчика продуктового взгляда не сводить, вася себя его держать. Я, конечно, не делаю вида, а он эту рубашечку чистую, галстучек на шею, одеколончиком и все возле чемайданчика. Я думаю, и шо ты возле его крутись? И шо у тебя там за сокровища хранятся. И тут у меня появилась появилось, снизошло, говорю моему простаку, дорогой серафимчик возьми вон ту лавку, у нас такая, знаешь, во, дубовая, возле стены стояла, ага. и отнеси ее в сад. Он, это, конечно, сопротивлялся минут на несколько, потом берет двумя руками лавку и несет в сад. Обе руки я ему догадался снять. Чемоданчик открываю. Букет. Букет вот именно. Розочки. Кому? А кому? А трясочке самодеятельность сразу уставлють. Ты за своим смотри. А чего за им смотреть? Он завсегда с чемоданчиком ходит. А -а -а. На репетиции. Когда и на репетиции. Ай. А букет-то где? За кошкой выбросила? Что же это он так с пустым чемоданчиком <с и это? Ну зачем же пустым? Что ты? Что ты? Что ты не знаешь моего тонкого -то -то воспитания? Я такой невежливости позволить не могу. Я туда веник засунула. Веник. Самую вечерыжку ободраною. Букетик, подарочек. Привет. Когда-то город Краснодарный человек. Пойдёт один по другой по гони свой зажёг. Как много здесь среди огней, больших друзей со мной. Но только нет среди друзей тебя, тебя мной. Как много здесь среди огней, больших друзей со мной. Но только нет среди друзей Себя от себя одной. Тихо. Стрепуха. Товарищ директор. Товарищ Нелюба. Запомнили мою фамилию? Чего же не запомнить-то? Короткая. Соответствует действительности. Как же понять? Нелюба. Никто не любит. Полюбить. Такой видный из себя хлопец. Вы находите? А что же это вы сюда? К Дому культуры? Да вот тут говорят, драматический кружок будет заниматься. Хочу принять это участие. Тоже артист. Почему тоже? К слову пришлось. О, да было. Играл, да. вы ага. У самодеятельности, да у разлом играл, да. Было еще отрывком но В общем, э, талант открылся. Да стремление существует. Ага. Скажите, скажите, а вы замужем? А что? Да интересно знать, кто в каком семейном положении пребывает. А вы в каком? Жену ищу. Потеряли, что ли? Да нет, не потерял, просто холост я. А может, я вам покажу, где найти? Да чего я искал? И здесь она. Да нет. Возле меня стоит. Что же это я не вижу? Зато я вижу. Да? Да. А сколько километров вашему газопроводу? Да, около двух тысяч потянет. Да, да. И вы на каждом километре также он себе ищете? А зачем вы меня обижаете? Второй раз со мной разговариваете. А сколько дней смотрю на вас? Мне нужна жена такая, как вы. Таких, как я, много. Мало. Поискать найдете? Я вижу, вы хороший человек. Да я могу любым быть. Да, <свят> да любым быть? Никаким не быть. Паулина, да Паулина а. я извиняюсь, это председатель кличит Что он сегодня? Вот ты у его дорогая, спроси. Ну, мне надо идти. Председатель кличит Ну да, я же понимаю это. До свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Плохой парень, деда Сливу, первого кандидата в пенсионеры, выдвинули на особо важный объект. Ты в армии служил? А служил, оказывается. В оружии разбирается? Да разбираюсь. Можешь определить, что это за ружье. А ну? Тихо, ты наглядно, а то что стрельнете. ну, у тебя стреляет? А как? Да не знаю, дед, это ружье не то прошлого, не то позапрошлого века. Ну, ты плох, парень, разбирайся. Слухай, извиняй, не имею времени, зарез. О, спешу. Будь здоров. Будь здоров, не кашляй. Это ружье особого класса, стрелково-строжевое. Сразу видно, куплено в магазине Динамо. У каждого свои заботы. Вот идёт Маша чубукова с ней Таисия и Андрей Пчёлка. Да. Вот это хорошее помещение. Да. репетировать сегодня будем здесь. Очень хорошо. За вход в клуб не пускает. Одни комнаты сушатся, а другие не окрашены. Ну да. Так, так. Вот, мы этот верстак сдвинем. Ага. Вот. Ой, ой, ой, Мария Васильевна, ну что же вы делаете? Ну как же так можно? Ну разве ж так можно? Это же тяжесть какая. <свы> да, ну, тяжелая очень. Ну, Таиска, что смотришь, подсобляй. <свы> Молодец, <свы> Таисочка. Еще силы у тебя остались. Ну вот, <свы> прекрасная площадка. <свы> вот только беда. Что такое? Действующих лиц у нас не хватает. А кого у нас не хватает, Мария Васильевна? Ну как же, кабанихи нет. А, так на кабаниху ж можно Галину взять. Характер подходящий. Да нет, она молодая слишком. Молодая, она без лишка. Нехорошо, Андрей, так о женщине говорить. Не делай мне замечаний. Зазнался ты, Андрей. А чего это мне зазнаваться? Вот и я думаю, чего бы. Не ссорьтесь, не ссорьтесь. Нужен он мне. А ты думаешь, ты мне? Перестаньте, перестаньте. Чересчур много об себе воображаете. Что такое? Что? роль дома забыла. Во, видали? Забыла роль. Угу. Ну, ничего, ничего. Нет, нет, я сбегаю, ещё не все собрались. Да не надо, не надо. Я посуфлирую. Как это не надо? Надо, надо, надо. Это непорядок, нельзя забывать дома роли. Ты куда шла? На репетицию. На репетицию. Значит, должна быть во всеоружии. Актриса называется. Давай, дуй за роли. Я же не все собрались. Вот, mm. ну, вот и хорошо. Андрюша, Ну, почему вы так странно с ней обращаетесь? Да ну, надоело. <свят> <свят> Чего это всё ходит за мной? А мне говорили, вы дружили с ней.